Глава 26. Это лучший день в моей жизни, воскликнул Денис. Давайте повторим как-нибудь. Я с радостью, ответила ему я. Мне очень понравилось. я тоже, но на лавину больше не пойду, рассмеялся Дмитрий. Мы вспомнили его смешное лицо во время аттракциона и снова засмеялись. Колесо поднималось все выше и нам открывался прекрасный вид на город, в котором уже начали загораться огоньки. «Когда я был маленький», — заговорил Дмитрий Сергеевич, «мы с отцом тоже решили прокатиться на колесе обозрения. Когда мы поднялись на самый верх, колесо вдруг остановилось. Оказалось, случились какие-то неполадки с оборудованием, и поэтому механизм остановили. Мы сидели наверху около десяти минут. Тогда я так сильно испугался» что больше никогда не катался на колесе, да и вообще стал бояться парков-аттракционов. «Так вот почему ты испугался лавины», — сказал Денис. «Наверное», — ответил Чернов-старший. «Но теперь, глядя на всю эту красоту, я понимаю, что многое упустил». Чернов посмотрел вдаль на заходящие за горизонт солнца. Мне стало не по себе от того, что я смеялась над ним а у него, оказывается, просто с детства страх перед аттракционами из-за ситуации с колесом. Но как мужественно он себя повел, согласившись пойти с сыном на лавину. Для него это был большой шаг в борьбе со своим детским страхом. Я же, глядя на закат, вспомнила свою сестру Тоню. И мне вдруг стало очень грустно. Все в порядке?» — спросил Дмитрий Сергеевич, видя мое печальное лицо. «Да». Все хорошо», — ответила я. «Просто тоже вспомнила свое детство. И сестру. Мы часто гостили в деревне у бабушки, и там у нас было свое тайное место на заброшенном маяке. Вечерами мы брали с собой плед, наливали в бутылку чай и шли туда. С этого маяка открывался очень красивый вид на закат. Жаль, что все так вышло с вашей сестрой тихим голосом произнес Чернов-старший. В его голосе я услышала сожаление. Ему явно было стыдно за то, как он поступил с ней. Поэтому, чтобы не портить вечер грустными мыслями, я решила перевести тему. «Да», — ответила я, — «но не будем о грустном. Всё-таки у нас сегодня позитивный и насыщенный день. Давайте запомним его именно таким». Мы проехали круг на колесе и вышли из кабины. Я посмотрела на наручные часы и поняла, что мне уже пора домой. Завтра рано вставать на работу, а мне ведь еще и обед на завтра приготовить надо, чтобы взять его на работу. «Мне уже пора», — сказала я. «Я вас отвезу», — произнес Чернов-старший. «Вы вроде тут неподалеку живете. «Да, пару кварталов проехать», — ответила я. «Спасибо». Мы направились на парковку и сели в автомобиль Дмитрия Сергеевича. Я в первый раз ехала в таком шикарном дорогом автомобиле. Денис сидел на заднем сиденье и всю дорогу играл в игры на планшете. Когда мы подъехали к моему подъезду, Чернов-старший вышел меня проводить, а Денис остался в автомобиле ждать отца. «Пока, Денис!» Помахала я мальчику, закрывая за собой дверь автомобиля. «До свидания, Арина Сергеевна!» Ответил он и продолжил играть в планшет. «Мы с Дмитрием Сергеевичем подошли к моему подъезду». «Спасибо, что провели половину дня с Денисом», — сказал он мне. «Мне очень жаль, что я не мог сразу к вам присоединиться. Возникли непредвиденные обстоятельства». «Не благодарите», — ответила я с улыбкой. «Мы прекрасно провели время». «Чуть не забыл», — воскликнул вдруг он. «У меня ведь для вас есть небольшой подарок». Чернов достал из кармана небольшой конверт, свернутый пополам, и протянул его мне. «Примите это в качестве извинения за ту нелепую ситуацию с часами», — продолжил он. Я взглянула на конверт. «Неужто денег хочет мне дать? Если так, то я не возьму». «Что это?» Я подняла глаза на Чернова. «Откройте», — сказал он. Я открыла конверт и достала оттуда два билета на концерт. «Я не знал, какую музыку вы любите», — продолжил он, глядя на билеты в моих руках. «Поэтому решил довериться интуиции и купил билеты на группу «Капли реальности». Мне они нравятся, и я подумал, вдруг вам они тоже придутся по вкусу. Сходите в выходные с подругой, развейтесь». «Вы не прогадали», — ответила я. «Я тоже их слушаю. Спасибо вам большое». Я убрала билеты в свою сумку и достала из нее ключи. «Что ж, Дмитрий Сергеевич», — произнесла я, — «спасибо за вечер. Я давно так не веселилась». «Арина», — сказал Чернов, — «давайте перейдем на «ты». Мы уже достаточно давно знакомы. Вы часто бываете в моем доме. В конце концов, вы почти член моей семьи. Вы ведь родная тетя моих дочерей. Давайте, то есть давай, — исправила я сама себя. Тогда до встречи, — произнес Чернов и направился к своему автомобилю. До встречи, — сказала я и проводила взглядом отъезжающий от моего подъезда автомобиль. Я зашла в свою квартиру и сняла обувь. На душе было так хорошо и тепло от такого прекрасного вечера. Сама не заметила, как непроизвольно улыбалась, мысленно прокручивая в голове сегодняшний день.